Отряд пятый – сетчатокрылые, неуроптера. Насекомые этого отряда сходны между собой по строению сетки крыльев, по устройству ротовых частей и груди. Все они вытянуты в длину, и ни у одного нет очень твердого хитинового покрова. Крылья обыкновенно длинные. Сравнительно с другими отрядами сетчатокрылые имеют немного видов, Всего около тысячи. Прежде всего, остановимся на описании муравьиного льва. Мирмелеон, который имеет сплюснутые сяжки и четыре сетчатых крыла, вытянутых в длину. Брюшко сильно удлинено. Обыкновенный муравьиный лев Мирмелеон формикариус – темно серого цвета с желтыми пятнышками на голове и на груди. Водится главным образом в хвойных лесах и предпочитает песчаную почву. Днем он спокойно сидит где-нибудь на веточке, сложив крылья, а с наступлением вечера быстро летает в поисках добычи. Личинка его снабжена клещами, отличается большой прожорливостью. Выводится в особого устройства воронки, которую муравьиный лев вырывает своим собственным телом, причем помогает выбрасывать песок своей широкой головой. Яички откладываются в таких местах, где личинке нетрудно будет устроить себе жилище. Здесь личинка сидит, подкарауливая свою добычу, которая состоит из маленьких гусениц, мокриц, пауков и других насекомых. Лишь только оступится такая жертва в песчаную воронку, как муравьиный лев нападает на нее, схватывает и начинает высасывать ее тело. В июне личинка достигает своего полного развития и превращается в куколку. Весьма сходны по образу жизни с описанным муравьиным львом муравиная рысь Мермелион формикалинкс и длинноусый муравьиный лев Мермеллион тетрагомикус, Которые оба встречаются в Европе. В жарких странах встречаются виды этих насекомых гораздо большей величины. Флерницы хрисопа уступают по величине муравьиным львам и отличаются от них тем, что челюсти у них не зазубрены. Их у нас водится много видов, из которых опишем обыкновенную флерницу Хрисопа вульгарис. Крылья ее стекловидные. Совершенно прозрачные, верхняя губа без вырезки, тело зеленого цвета с желтоватыми или светлыми продольными полосами. Свои яички флерница кладет на листьях или в стволах кустарников. Близки к флерницам стрекоски хемеробиус, которым ошибочно приписывают продолжительность жизни в один день. Иногда они собираются большими обществами. Оживленно летают и порхают по кустарникам, но только в ясную погоду. Махнатая стрекозка, хемеробиус хиртуэ, имеет в длину 6,5 мм, а переднее крылья каждая в 8,75 мм. Личинки стрекозок живут на растениях, но поедают также травяных тлей. Верблюдка или короедница, рхофидия. И более обыкновенная верблюдка толстоусая, архофидия классикорниц. Не имеют простых глазок и отличаются расположением жилок и узелков в сетке крыльев. Они ползают по стволам деревьев и высматривают себе добычу комаров, маленьких мушек, которых захватывают челюстями и быстро пожирают, высасывая сок. Нередко верблюдки дерутся между собой. Личинка их обитает под корой деревьев или в амхе, или под омхом и питается мелкими насекомыми или их личинками. Обыкновенная вислокрылка, сиалис лутария, по наружности напоминает метлиц, держится вблизи стоячих вод, медленно ползает по деревьям. Крылья ее не так прозрачны и окрашены в красноватый и желтоватый цвет. Оплодотворенная самка кладет обыкновенно на водное растение или на другие предметы поблизости воды около 600 яичек, располагая их правильными рядами или кучками. Развившиеся через несколько недель маленькие личинки попадают в воду, где быстро плавают и пожирают различных мелких животных. Весной они достигают длины 17,5 мм, не считая хвоста, Выходят из воды и, зарывшись в сырую землю, превращаются в куколки. Обыкновенная панорпа или скорпионница. Панорпа коммунис имеет ядовитое жало и потому очень опасна для мелких насекомых. Тело ее довольно красивое, ноги длинные и тонкие, голова вытянута в хоботок, который сверху образуется треугольным головным щитком. Длина насекомого. 13-15 мм цвет блестящий черный, только щиток желтый и хоботок красный. Это очень хищное насекомое, которое не задумается напасть на какую-либо стрекозу, даже больше не ее ростом, но в неволе ее можно кормить сырым мясом, а также яблоками и картофелем. Самка прокалывает землю своим яйцекладом и откладывает приблизительно на глубину 2,25 мм – целую кучу яиц, из которых через неделю развиваются личинки. Последние питаются различными разлагающимися веществами и достигают полного развития через месяц. Затем она зарывается глубже в землю и превращается в куколку. У семейства мошек или метлиц фриганеодея которые называются также веснянками и бабочницами. Крылья хотя и сетчатые, но покрыты мелкими волосками или чешуйками. Рот у них развит сравнительно слабо, верхние челюсти кожистые, щупальца состоят из двух-пятичленников. Многочисленные виды мошек сходны между собой по образу жизни, В мае или июне они целыми толпами летают над стоячими или мелкими проточными водами, хотя предпочитают вечерние сумерки, когда летят на всякий свет. Днем же они сидят по большей части на стеблях водных растений или на ветвях деревьев. Очень часто собираются целыми обществами под корой древесных стволов. В общем, они производят впечатление ленивых, неповоротливых созданий. Личинки их живут в воде, где устраивают себе нечто вроде гнезда из различных веществ, маленьких веточек, кусочков коры и тому подобного, причем некоторые переплетают этот материал шелковинками. Когда пришла пора превращаться в куколку, личинка прикрепляет свой домик к подводному камню или к какому-нибудь другому предмету и закрывает оба отверстия паутиной. Весной появляется уже взрослое насекомое, и самки тотчас же начинают заботиться о потомстве. При этом они откладывают свои яички на листья водных растений в виде студенистых комочков. Замечательно, что даже эти водные насекомые не могут избегнуть паразитов. И очень часто наездники помещают в них своих личинок. Веерокрылые насекомое, стрепсиптера ведут паразитический образ жизни на осах или на других насекомых. У них самки значительно отличаются по наружности от самцов. Впрочем, первое во многом сходно с личинкой. Яйца откладываются на тело осы и здесь довольно медленно развиваются.